Глава 54. В новую жизнь. На диване в гостиной сидел Вячеслав Алексеевич. Его лицо было мрачным и злым. Он переключал каналы, пока не нашёл новости. Женщина диктор сказала: "Лидер партии Демократической платформы Дмитрий Березин подтвердил своё намерение участвовать в президентских выборах. По мнению аналитиков, он имеет хорошие шансы победить в этой нелёгкой борьбе". Мишлоф Алексеевич выключил телевизор и поднял глаза на дочь. Где была? В библиотеку ходил. Он усмехнулся. После пожара в библиотеку. Словно богу у тебя крепкие нервы. В комнату с полотенцем в руках вошёл Крюков. Прокоптились, а то одежды гарью несёт. Отец проронил. И это не самое страшное. Имеете в виду что-то конкретное? спросил следователь. Куда уж конкретней. Крюков сложил полотенце и повесил на спинку кресло. «Думаю, нам пора прощаться», – Тайнека спросила. «Вы найдете убийцу?» – он улыбнулся. «Конечно». А если честно, она посмотрела на него доверчивым детским взглядом. И Крюков не смог ее обмануть. «В сложившихся обстоятельствах этого обещать не могу». Высказавшись таким образом, он всё же смягчил своё заявление. Родиона вы сегодня отпустят. Дайнека кивнула, отвела глаза и даже не проводила следователя взглядом. Он вышел, в прихожей хлопнула дверь. Данека села на диван рядом с отцом. Он смотрел в потолок. Придётся делать ремонт, она гляделась. Это даже хорошо. Мне так надоели эти обои. Улыбнувшись, отец обнял её за плечи. Папа, что теперь будет? Что именно, уточнил он. Как ты думаешь, найдут убийцу Полежаевой? Неужели ты ещё не поняла? Нет, не поняла. Его, Вячеслав Алексеевич, поправился, или их? Не найдут. Почему? Он улыбнулся, детский вопрос. Он поцеловал её в голову. Впрочем, для тебя это нормально. А Ефременко Рукопись сына. Значит, теперь ему ничего не светит? Ничего. Слишком высоко замахнулся. Дайнека отстранилась, внимательно на него посмотрела. Ты что-то знаешь? Я видела, что ты просматривал рукопись. Вячеслав Алексеевич отмахнулся. Да что там поймёшь в такой суматохе? На мгновение Дайнеке показалось, он что-то хочет сказать. Было видно, что он борется с собой. Однако через мгновение он все для себя решил. Ничего я не знаю. Вячеслав Алексеевич подтолкнул ее. Кажется, опять твой телефон. Знаешь, дозвониться до тебя невозможно. Почему бы не носить трубку с собой? Хитрый ты. Умеешь перевести разговор. Кроме шуток. Ты ушла, а твой мобильный остался в прихожей. Тебе уже звонили не раз. Да и на-ка подхватилась и побежала. В темной прихожей на тумбе лежал ее светящийся мобильник. Она схватила его и, не посмотрев, кто звонит, быстро ответила. — Да. — Ну, слава богу, наконец дозвонился. — Кто это? — Виктор Николаевич Музычка. — А-а-а, — протянула Дайнека. — Вы видели ее? — Кого? — Рукопись. Дайнека молчала. Да — Да-да, мне известно, что рукопись обнаружена. — Как вы узнали? — Был в больнице у Тихонова. — Неужели вы поддерживаете с ним отношения? Знаете, иногда многолетний антагонизм больше, чем дружба. Рукопись сгорела во время пожара. Значит, всё кончено. Виктор Николаевич вздохнул и замолчал. Можете передать это своему покровителю. Что такое вы говорите? Я знаю, кто ваш хозяин, Ефременко. Скажете, не работали на него? Музичка засуетился. Ефременко финансирует издание литературного вестника. Не вижу ничего зазорного в том, что я его иногда консультировал, Дэйнек сказал. Вот и передайте, дырка ему от бублика. А вы отчаянные. Только ифрименка теперь не нужна даже дырка. Сегодня утром его разбил паралич. Вот и не верь в относительность его сущевы и в чётность бытия. Не ветительствуйте, сказала Дэйнека. Вы говорили о справедливости, о честном имени автора, а сами помогали преступнику. идеалистка Людмила. И это я сразу понял. Милое качество для нежизнеспособных людей. Прощайте. Дайнека дала отбой. Взгляд скользнул по куртке отца. Она оглянулась, сунула руку во внутренний карман и вынула севернутый лист рукописи. Тот, что он положил туда во время пожара. Развернула, включила в прихожий свет и стала читать. Встала Манечка, выбрала деревца. И съехала с санками под него. Метинку проверила, одеяльцем укрыла, поправила узелок. Села под дерево, сжалась комочком и закрыла глаза. И так ей сделалось хорошо. Такая благодать навалилась, что уже не чувствовала она ни холода, ни усталости. Чудилось ей, что она не в лесу на тёмной дороге, а среди красивых и добрых людей, бабы в сияющих платьях, мужики в костюмах с атласными лацканами. И она, Манечка, всех красивей. На ней белое платье, и она кружится, кружится, кружится. Так долго кружилась, что все вокруг поплыло и побелело. А потом она полетела, почувствовала себя невесомой, словно легкое глубинное перышко, будто ангел понес ее в небеса. — Мне так хорошо! — она открыла глаза, подняла голову. И увидела на дороге чёрную эмку, куда водитель тащил её и Митеньку. Поняла, что её тоже несут на руках. Отерпи, манечка, сейчас отогреешься. Кто вы? Эдмунд Березин. Куда мы поедем? В новую жизнь. И манечка поверила в эти простые слова.